глава 43 черное платье дарья я под впечатлением марина кружилась вокруг меня размахивая письмами ты только представь павел прислал третье письмо в надежде что я составлю ему пару на императорском балу времени совсем мало пробурчала я накануне узнав что нужны карнавальные костюмы придется тратиться Никита Петрович повторно напомнил, что императорское приглашение именное, и от таких отказываются только в одном случае — если тебя больше нет на свете. Мне хотелось сказать Марине, что ее матушка не очень была довольна знакомством на последнем балу с родителями Павла, как и с ним самим, но промолчала. Глафира при личном разговоре скептически отнеслась к возможному союзу между ее дочерью и Павлом. Родители не видели в Марине спутницу для их сына. Бедновато. Но женщина не унывала. Девушки писали еще два молодых человека. Один из них был не так богат, но воспитан, и по письмам явно давал понять, что будет рад такой невесте. Для Глафиры было важно заключить помолвку, подкрепленную магией. «А свадьбу уж через три года играть. Времени влюбиться у молодых людей будет предостаточно». Если после того случая с Панкратом я переживала, что он начнет меня осаждать еще более рьяно, то сейчас успокоилась. Молодой человек ни разу не появился, чему я была несказанно рада. В одном из дамских салонов шла распродажа карнавальных костюмов. Все магазины и салоны одежды, узнав, что на императорский бал можно будет попасть только в карнавальном костюме и маске, в срочном порядке меняли ассортимент. Вот в одно из таких мест мы и направлялись. По слухам, что приносил из города Харитон, на балу будет присутствовать более тысячи приглашенных юношей, девушек, а также их родителей. Хорошо тем, у кого такого рода костюмы лежат дома. Мы с Мариной, перенервничав по дороге, толкнули дверь. Да, народа в салоне, что предлагал скидку, было прилично. Можно сказать, яблоку некуда упасть. Харитон хмыкнул, и, округлив глаза, выскочил на улицу, дожидаться возле кареты. «Добрый день, леди. Если вы предъявите приглашение на императорский бал, мы с радостью предоставим хорошую скидку на карнавальный костюм». «Ох, а мы и не взяли», — я посмотрела на Марину. «Ничего страшного. Выбирайте наряды. Если придут впору и устроит цена, я на часик отложу для вас», — улыбнулась продавщица. Мне приглянулось платье с черными перьями и красивой маской с небольшим клювом. «Великолепный выбор, госпожа. Ворон – благородная птица. А молодой леди больше подойдут цветочные мотивы». Продавщица принесла Марине нежно-голубое платье, усеянное ландышами, ленту для волос с небольшими цветочками и ажурную белую маску. Мы разошлись по примерочным комнатам. С каждой отправилась девушка, работающая в зале. В душе бродило предвкушение предстоящей примерки. «Как я буду выглядеть?» Сняв свое платье, подняла руки, чтобы девушка помогла надеть наряд с перьями. Не хотелось бы их растерять раньше времени. Мысленно хихикнула, платье скользнуло вниз, и я почувствовала резкую боль в затылке. Через какое время пришла в себя, не знаю. Голова болела нещадно, руки и ноги были связаны, а на лице лежало мокрое полотенце. Застанав, попыталась сесть, резко дергать головы не стала. Полотенце под своим весом медленно сползло на грудь. «Где я? Тут есть кто-нибудь?» — тихо позвала, пытаясь пальцами нащупать узел. «Не стоит, Дарьюшка, дергаться, если еще раз не хочешь потерять сознание», — раздался знакомый голос. Из угла комнаты за моей спиной вышел Панкрат, ухмыльнулся и присел рядом с кушеткой, на которой я лежала. А ведь я хотел по-хорошему, по любви, драгоценная моя. Молодой человек провел пальцем по моей щеке. А будет по-плохому. И только тебе выбирать, по какому плохому. Что все это значит, дернула руками. В черном платье из перьев было жарко, неудобно. А то и значит, Дарья Александровна Затехина, графиня, без пяти минут жена господина Бражникова. Я вздрогнула. Боль пронзила виски. Как же я был удивлен, когда к нам за помощью обратился граф Бражников со слёзной историей о потере невесты. То ли украли, то ли сбежала. И изображение прилагалось, очень четкое, подробное. Денег посулил. Он развел руками, показывая, сколько было обещано. А я, глупец, отца уговаривал не выдавать тебя Бражникову. Полюбил всем сердцем девушку-артефактора. Предложил сердце и душу, а она оттолкнула. Я поморщилась от его вранья. Мой взгляд упал на руку. Почему не сработал артефакт защиты? Что не можешь понять, от чего артефакт спит и не защищает? Так я поясню, дарья Александровна. На любой артефакт найдется другой артефакт. Или вы думаете, что единственное и неповторимое в этом сложном деле? Спешу вас огорчить. Во многих семьях есть родовые артефакты. Богатые люди и сейчас заказывают сильные артефакты. «В моей семье имеется несколько вещичек, умеющих заглушить силу чужих украшений». Он дотронулся до моей руки. «Чего вы хотите?» – мой голос дрожал. «Варианта два. Один из них может спасти вам жизнь». «Какой?» – голова гудела, мысли совершенно не шли. «Неужели не вырваться?» «Вы выходите за меня замуж сегодня, прямо сейчас. Любить и не обезуюсь, но и обижать не буду». Все, что вам, Дарья Александровна, нужно будет делать, так это свою работу. Что прикажу, то и выполните. Артефакты всегда будут пользоваться спросом. Но придется отказаться от приданого. Граф Бражников не тот человек, с которым можно шутить. Как передать ему ваше имущество, мы придумаем. А если... Дарьюшка, неужели вы хотите спросить, что будет, если вы откажетесь? Панкрат поднес к моим губам бокал с водой и силой заставил выпить. К головной боли прибавился саднищий подбородок. «Графу Бражникову отдам. Получу с него денег и буду ждать развязки истории. Вряд ли он воспылает к вам неземной любовью и не тронет. Отказываюсь идти за вас замуж. Пусть будет Бражников. Повинюсь, а там посмотрим, тронет или нет. Мне нужно потянуть время. Меня хватится. Харитон пойдет к Никите, только бы тот знал, где меня искать». Так как я сама даже не предполагала, где нахожусь. Своевольная мне попалась жена, усмехнулся Панкрат, развязав веревки и рывком подняв меня на ноги. Придется идти, Дарья. Или моя жена послушная, или ничья. Все же он что-то подсыпал в воду. Стоило встать на ноги, как я обмякла. Стало все равно, кто и куда меня ведет. Пришла в себя резко. Стояли мы с Панкратом перед алтарем. Я в черном платье со сломанными перьями на подоле, он в темно синем костюме. «Раз и жених, и невеста согласны, прошу вас обменяться кольцами и...» В этот момент я изловчилась, пнула Панкрата под колено, кольца полетели на пол, за ними согнулся жених. Малочисленные гости и священник на мгновение замерли, я дернулась к дверям, запуталась в подоле платья и растянулась на полу глотая слезы, подняла голову. «Паршивка!» — прошепел Панкрат, поднимая меня на ноги и дергая в сторону алтаря. «Продолжайте, святой отец!» Мужчина напротив вздрогнул. «Кольца!» — прошептал священник. «Вот и все!» — подумала я, сжимая кулаки. «Всем оставаться на месте!» Двери за спиной резко распахнулись, ударяясь о стену.